С его помощью наш народ сумел шагнуть из мрака феодализма в социалистическое сегодня. С его помощью развилась промышленность, культура, социальная жизнь Монголии. Мне приходилось видеть, как самоотверженно трудятся для счастья моей страны советские люди, строители, инженеры, геологи, врачи, учителя. Я полюбил этих людей и мечтал работать с ними рука об руку. И вот взлет Гагарина. Конечно, мысли мои тогда были далеки от космонавтики. Но главное заключалось в том, что именно Гагарин стал образцом всего лучшего, что я знал и видел в советских людях. Образцом коммуниста, образцом мужества и долга, дружбы и верности. Прошли годы, и в кабине космического корабля «Союз-39» я почувствовал себя продолжателем дела Гагарина. Дмитру Прунаеву, Румыния. Гагарин живет не только в сердцах советских людей. Он стал великим примером для всех нас, кто пошел маршрутом космонавта один. Я счастлив, что готовился к полету в центре подготовки, носящем его имя. Имя человека прекрасного будущего, в которое он верил пылко и страстно, и ради которого прожил свою яркую и красивую жизнь. Жан-Лу Кретьен, Франция. Сообщение о полете человека в космос застало меня в летной школе. Это было фантастическое известие. Имя Гагарина исходило с уст моих коллег. Мне было 22 года. Я думал тогда, если в космосе побывал один летчик, то почему бы не быть там и второму? Может быть, этим вторым буду я? Я не мог спать, не мог жить спокойно. Мои начальники, к которым я обращался с просьбами записать меня в число французских космонавтов, отмахивались и говорили, когда настанет день полета француза, ты будешь старым дедушкой. И вот я в звездном городке, где жил и работал Гагарин, откуда он шагнул в космос. Я тоже стал космонавтом. Это он, Юрий Гагарин, подарил мне мечту о полете. В памяти человечества нет ничего подобного, что могло бы сравниться с космическими свершениями советского народа. 12 апреля 1961 года человечество сделало дерзновенный шаг в познании мироздания в утверждении себя. А что будет через 10, 20 и более лет? Космическая летопись, начатая весной 1961-го, продолжается. Каждый год 12 апреля, вместо эпилога. Память. Передо мной пачка фотографий. Я их раскладываю на столе, стараясь выдержать хронологический порядок. Вот он совсем еще мальчишка, смотрит прямо в аппарат, полными любопытства глазами. Вот эти глаза сощурены, и губы расплылись в улыбке. Вот он среди одноклассников, сосредоточенный, застывший, Вот держит железный пруд, на лоб сдвинуты темные очки. Это на практике в литейном цехе. Вот группа друзей по техникуму. Юра строгий, в галстуке, из кармана торчит авторучка. Глаза повзрослевшие, волосы аккуратно зачесаны назад. Вот он на крыле самолета, счастливый, рука поднята, рот приоткрыт. Наверное, кричал в этот момент что-то веселое. А вот он на каком-то торжественном собрании. Сосредоточен строк. Впервые надета офицерская форма. Две звездочки на погонах и кортик сбоку. Много фотографий у самолета в парашютном снаряжении на спортивных площадках. Вот мы вместе, молодые, не очень-то смышленные, наша Леночка у меня на руках. Вот ребята из первого космического отряда. Леша Леонов, Андреян Николаев, Паша Попович и другие. Вот Юра в скафандре, там, на Байкануре. Вот он на Красной площади. Сколько лет, сколько событий. А он не менялся, разве что взрослел. Все помнят его обаятельную улыбку, общительность, доброжелательность и неизменное чувство юмора, которое помогало ему и окружающим. Может быть, оттого и называли его наш Юрий. Он был первым. К этому трудно что-либо добавить. И в безмерных далях космоса которых достигнут идущие за ним, будут жить те 108 минут истории, которые открыли новую эру, космическую эру человечества.